Фёдор Тютчев. Весенние воды. Ещё в полях белеет снег, А воды уж весной шумят. Бегут и будет сонный брег, Бегут и блещут, и гласят. Они гласят во все концы. Весна идёт, весна идёт, Мы молодой весны гонцы. Она нас выслала вперёд. Весна идет, весна идет, И тихих теплых майских дней Румяный светлый хоровод Толпится весело за ней.